Глава 9 Шкатулка из ракушек. Мегре в это утро был столь хорошем настроении, что Леруа отважился завести с ним разговор и даже задать кое-какие вопросы. Никто не мог объяснить почему, но атмосфера в кафе «Адмирал» стала значительно менее напряженной. Может быть, причиной тому была погода, которая вдруг улучшилась. Небо казалось свежевымытым, оно было бледно-голубое, и по нему бежали серебристые легкие облака. Горизонт стал шире, словно лопнуло раздался небесный купол. Море, тихое и блестящее, было усеяно белыми клиньями парусов, как карта генерального штаба флажками. Достаточно было одного солнечного луча, и конкарно преобразился. Стены старого города, казавшиеся такими унылыми под дождем, теперь засияли ослепительной белизной. Журналисты, уставшие после трехдневной беготни, собрались в зале кафе. Они пили кофе и рассказывали друг другу разные истории. Один из них даже был в халате и ночных туфлях на босу ногу. Мегре тем временем поднялся в каморку Эммы. Это была крохотная мансарда. Скошенный потолок позволял выпрямиться лишь в одной половине комнаты. Слуховое окно выходило в тупичок. Теперь окно было распахнуто настиж. В каморку вливался свежий воздух начинавшей нагреваться от ласковых солнечных лучей. Внизу какая-то хозяйка, пользуясь погодой, развешивала в палисаднике белье. Из двора школы, расположенной неподалеку, доносился веселый шум перемены. Инспектор Леруа присел на край узенькой железной кровати и начал. «Я не могу сказать, чтоб я полностью разгадал вашу систему, господин Комиссак, но мне кажется, что я начинаю понимать». Мегре посмотрел на него смеющимися глазами и выпустил большой клуб дыма прямо в золотые лучи. «Вам повезло, старина. Именно в этом деле я применил новую систему, заключающуюся в том, что никакой системы как раз не было. Даю вам добрый совет. Если вы хотите продвинуться по службе, никогда не берите пример с меня и никогда не пытайтесь делать теоретические выводы, построенные на моей практике». Однако, я вижу, вы решили собирать вещественные доказательства после того, как... Вот именно. После. После всего. Я начал расследование в обратном порядке. Но это не значит, что следующее дело я не буду вести обычным путем. Все зависит от особенностей дела Леруа, от лиц, замешанных в нем. Когда я приехал сюда, я сразу вцепился в одну личность. Она настолько пленила меня, что я ни разу не выпустил ее из своих рук до конца. Но о ком шла речка, миссар так и не сказал. Он откинул старенькую простыню, которая прикрывала вешалку. На ней висел бретонский народный костюм из черного бархата, видимо, праздничное одеяние Эммы. На туалете лежала гребенка с выломанными зубьями, шпильки и коробка чересчур розовой пудры. Наконец, в ящике туалета Мегре обнаружил то, что, по-видимому, искал. Это была шкатулка, оклеенная блестящими ракушками. Такие шкатулки продают на всех морских побережьях мира. Эту, очевидно, купили лет десять назад. Бог весть, какими путями попала она сюда, ибо на крышке было написано «На память об Астенде». Из шкатулки пахло пылью и долго лежавшей бумагой. Мегре присел на кровать рядом с инспектором. Его крупные пальцы бережно перебирали вещи, сложенные в шкатулке Сначала он достал голубые четки из граненых стекленных бусин, Затем тоненькую серебряную цепочку, потом круглый образок, сохранившийся от первого причастия, и флакон из-под дорогих духов. Очевидно, он остался после постояльца, и Эмма соблазнилась его изысканной формой. Ярким пятном краснела бумажная роза, воспоминания о каком-то празднике или танцульке. Следом за ней появился маленький золотой крестик, единственный предмет, имевший хоть какую-то ценность. Затем Мегре достал целую пачку почтовых открыток. На одной из них был изображен фасад большого отеля в Каннах. На обороте женским почерком с множеством орфографических ошибок было написано. «Лучше бы ты приехала, чем торчать в своей дыре, где всегда дождь. Тут неплохо. Платят и есть дают, чего хочешь. Солую тебя, Луиза». Мегре передал открытку инспектору, а сам занялся снимком. Это была премия. Из тех, что обычно выдают на ярмарках стрелку, угодившему в самое яблочко. На снимке лицо стрелка было наполовину закрыто прикладом карабина, и один глаз был прищурен. Однако вполне можно было разглядеть могучие плечи и морскую фуражку на его голове. Сияющая Эмма держала моряка за локоть обеими руками и улыбалась в объектив. Внизу была подпись «Кэмпер». Потом появилось засаленное измятое письмо. Видимо, его не раз перечитываю. Дорогая моя, все сделано, все подписано. У меня своя шхуна. Я назову ее красавица Эмма. Камперский кюре обещал светить ее святой водой. Зерном, солью всем, чем положено. Поставлю настоящее шампанское. Пусть помнят о моем празднике много лет. Выплачивать с первоначалу будет тяжеловато. Я должен носить банк по 10 тысяч франков в год. Но подумай только, на шхуне сто квадратных брасов-парусов, и делай это на десять узлов в час. Можно отлично заработать, перевозя в Англию лук. А коли так, мы скоро поженимся, я уже нашел фраг для первого рейса, но меня хотят обжулить, потому что я новенький. Твоя хозяйка должна была отпустить тебя на освещение шхуны не на один день, а на два, потому что все будут пьяные, и ты все равно не осмелишься вернуться в Конкарнах. Мне уже не раз пришлось раскошеливаться. Все требуют, чтобы я обмывал шкуну. Она стоит в гавани под новеньким флагом. Я снимусь на капитанском мостике и карточку пришлю тебе. Целую тебя и обнимаю. Я тебя люблю и не дождусь, когда ты станешь моей женой. Леон. Мегре сунул письмо в карман. Он задумчиво глядел на белье, сушившееся на другой стороне тупичка. В шкатулке не оставалось ничего, кроме костяной ручки без пера. В ручку была вделана стеклянная линза с видом усыпальницы лордской богоматери. «Сейчас живет кто-нибудь в той комнате, которую раньше занимал доктор?» – спросил Мегре. «Кажется, нет. Газетчики живут на третьем этаже». Для очистки совести комиссар еще раз осмотрел мансарду, но ничего заслужившего внимания не нашел. Он спустился на первый этаж и открыл дверь комнаты номер три. Небольшой балкончик выходил на набережную. Порт и гавань были как на ладони. Кровать была оправлена, пол натерт, кувшин на тумбочке накрыт чистой салфеткой. Инспектор следил за своим шефом с несколько скептическим любопытством. Посвистывая, Мегре оглядел вокруг и направился к маленькому дубовому столику около окна. На нем стояла пепельница и лежал бювар. На игре открыл бивар. В нем хранилась почтовая бумага с маркой отеля и голубой конверт, тоже с маркой отеля. Кроме того, в папке было два больших листа промыкательной бумаги. Один почти черный от пропитавших его чернил, другой использованный, очевидно, один раз. «Принеси ко мне зеркало, старина». «Зеркало? Большое?» «Какое хотите. Только чтобы я мог поставить его на стол». Когда инспектор вернулся с зеркалом, Мегре был уже на балконе. Он заложил большие пальцы в проймы жилета и с наслаждением дымил трубкой. «Такое подойдет?» Мегре вошел в комнату и прикрыл окно. Затем взял зеркало, поставил его на стол и при помощи двух подсвечников, снятых с камина, приладил против зеркала промыкательную бумагу. Теперь каракули отражались в зеркале, но разобрать их было отнюдь нелегко. Многие буквы и даже слова вообще не отпечатались на промыкательной бумаге. Другие расплылись, и прочесть их можно было только с большим трудом. «Понятно», — с хитрым видом сказал Леруа. «И отлично. Тогда пойдите к хозяину и попросите у него кассовую книгу Эммы. Или что-нибудь еще, написанное ее рукой. Все равно что». Мегре карандашом внес на чистый лист бумаги следующие слова. «Видеть часов пустой, обязательно». Когда инспектор вернулся, комиссар был занят восстановлением недостающих слов в предполагаемом тексте записки. «Мне необходимо тебя видеть. Приходи завтра в 11 часов в пустой дом, что стоит на площади возле гостиницы. Мы обязательно должны встретиться. Постучи, я открою». «Вот книжка, куда Эмма записывала белье, которое отдавала в стирку», — торжественно объявил Леруа. «Спасибо, уже не нужно. Записка подписана. Видите? Ма. То есть Эмма». И записка была написана здесь, в этой комнате. «Где официантка встречалась с доктором?» — это расчет глаза инспектор. Мегре понял, что после сцены, которую они наблюдали накануне с крыши гостиницы, мысль о близости Эммы и доктора вызывала у него отвращение. «Так значит, она...» «Спокойней, молодой человек, спокойней». Не надо поспешных умозаключений, а особенно дедуктивных выводов. Когда приходит поезд, которым везут гаяра? В 11.32. Вот им вы и займитесь, старина. Предложите коллегам, которые его сопровождают, отвезти вашего приятеля в жандармерию. Он будет там около полудня, правильно? Затем вы сообщите по телефону господину мэру, что я очень прошу его прибыть туда же в это же время. Подождите. Вы позвоните на виллу мадам Мишу и скажите ей то же самое, понятно? И, наконец, вполне возможно, что жандармы с минуту на минуту приведут к вам официантку Эмму и ее любовника. Позаботьтесь, чтобы они были в жандармерии к полудню. Кажется, я никого не забыл. Да, еще одна важная просьба. Пусть Эмму без меня не допрашивают. Не давайте ей даже рта раскрыть. А как же таможенник? Да, он мне не нужен. А месье Мастаген, Ха, хотя нет, он тоже не нужен. Мегре спустился в кафе и заказал рюмку местного канику. Он неторопливо и с удовольствием выпил его и, уходя, бросил журналистов. Дело идет к концу, господа. Сегодня вечером вы сможете вернуться в Париж. От прогулки по извилистым улицам старого города настроение Мегре стало еще лучше. Он подошел к дверям жандармерии, над которыми развивался французский флаг. Волшебство солнечного дня, яркие цвета национального флага, веселый блеск белых стен создавали ощущение радостной атмосферы праздника 14 июля. За дверью на месте дежурного сидел жандарм с юмористическим журналом в руках. Тихий пустынный дворик, между каменными плитами которого пробивался пушистый зеленый мех, очень напоминал монастырский. «Где бригадир?» «На задании. Лейтенант, бригадир и почти все жандармы ушли ловить бродягу. Вам, конечно, известно, какого». «Доктор Мишу на месте?» Жандарм улыбнулся и глянул на завишеченное окошко камеры. — Будьте покойны, господин комиссар, никуда он не денется. — А ну-ка, откройте камеру. Звякнули засовы, комиссар крикнул сердечно и весело. — Добрый день, доктор! Надеюсь, вы хорошо спали. На комиссара смотрело серое лицо, заострившееся, как лезвие ножа. Доктор лежал на койке, до подбородка укрывшись грубым солдатским одеялом. Глаза его ввалились и лихорадочно горели. — Что случилось? — Вам не здоровиться? — Мне очень плохо, комиссар, — еле слышно прошептал доктор Мишу и со вздохом приподнялся на койке. — Это моя почка. — Надеюсь, вам дают все, что вам нужно? — Да, конечно, вы очень любезны комиссар. Доктор лежал одетый. Он спустил ноги с кровати, сел и провел рукой по лбу. Комиссар тут же уселся верхом на стул и оперся локтями на спинку. Его цветущее лицо сияло неподдельной юношеской радостью. — Я вижу, вы заказали бургундское. Эта бутылку принесла мне вчера мать. Откровенно говоря, я предпочел бы не видеть ее. Но она кое-что прослышала в Париже и примчалась сюда. Черные круги под глазами доктора были чуть ли не в поллица и от этого небритые щеки казались еще более впалыми. Отсутствие галстука и измятый костюм усиливали впечатление отчаяния и растерянности, которое производила его жалкая фигура. Доктор замолчал, чтобы откашляться. Он сплюнул в носовой платок и долго рассматривал Мокроту, как человек, боящийся туберкулеза. Лицо доктора было сосредоточено и тревожно. «Есть новости?» – спросил он устало. «Жандармы ничего не говорили вам о том, что случилось ночью?» — Нет. А что случилось? Кого? Он прижался к стене, словно боялся, что его ударят. — Чепуха. Просто одного прохожего ранили в икру. И поймали того, того, кто стрелял. Я больше не могу, комиссар, я сойду с ума. И согласитесь, есть от чего Вероятно, пострадал еще один клиент кафе, адмирал. Ведь преследуют только нас. Я ломаю себе голову, но никак не могу понять, почему, за что. Мастаген, для Лепомерея, Гайяр. Яд, который предназначался всем сразу. Вот увидите, даже здесь, в тюрьме, они доберутся до меня. Но за что, за что? Теперь лицо доктора было не только бледным, оно приобрело зеленоватый оттенок. Вид доктора вызывал отвращение. Он казался живым воплощением ужаса, причем самого жалкого, самого отталкивающего. «Я не могу спать. Смотрите. Ведь это окно совсем близко. Оно зарешечено, но выстрелить можно и через решетку. Особенно ночью». Дежурный жандарм может заснуть или просто задуматься. Нет, комиссар, я не рожден для такой жизни. Вчера вечером, рассчитывая заснуть, я выпил целую бутылку вина и не мог сомкнуть глаз. Мне было очень плохо. Хоть бы пристрелили этого бродягу с его желтым псом. Кажется, пса видели опять. Неужели он продолжает бродить вокруг кафе? Неужели никто не догадывается прикончить его, а заодно и хозяина? Хозяин сегодня ночью покинул конкарно. Вот как? Доктор, очевидно, не мог в это поверить. Значит, он скрылся тут уже после, по, после нового преступления? Он скрылся до. То есть как? Это же невозможно. Значит, вот именно. Так я и сказал мэру сегодня ночью. Кстати, между нами говоря, наш мэр тоже порядочный чудак. Как вы полагаете? Я я не знаю, не знаю. Неужели? А ведь он продал вам земельный участок. То есть между вами были какие-то отношения? «Больше того, вы даже были друзьями». «Нет, у нас были чисто деловые, хотя и хорошие отношения, знаете, в провинции». Мегре отметил, что голос доктора окреп и взгляд стал не таким тусклым. «Так что же вы сказали мэру, комиссар?» Мегре вытащил свою клеенчатую записную книжку. «Я сказал ему, что серия преступлений, или точнее серия покушений на убийство, не могла быть совершена ни одним из известных нам лиц. Я не стану перечислять эти преступления». А перейду прямо к выводам. Я вполне объективен, не правда ли? И безупречно логичен. Вы, например, физически не могли стрелять в таможенника сегодня ночью. Стало быть, вас надо исключить из списка возможных виновников. Не мог стрелять или помере, поскольку завтра утром состоятся его похороны. Не мог стрелять и гаяр, которого обнаружили в Париже. Ни тот, ни другой не могли также оказаться за дверью нежилого дома в пятницу вечером, когда был ранен Мастаген. Приходится также исключить и Эмму. Но бродяга... бродяга с желтым псом. Я о нем думал, но он не мог отравить Липомера. В ту ночь он был совсем в другом месте, очень далеко отсюда, где разыгралась трагедия. Поэтому я и заявил мэру, что мы имеем дело с незнакомцем, с таинственным Иксом. Только он мог совершить все эти преступления. Если только... Если только... Если только не предположить, что преступников несколько и что перед нами не одностороннее преступление, а настоящая схватка между группами или между двумя индивидуумами. Но, господин комиссар, что же тогда будет со мной? Ведь неизвестные преступники бродят вокруг, кольцо сужается. Лицо доктора вновь стало тусклым. Он схватился за голову обеими руками. Подумать только, ведь я так болен. Врачи предписали мне полнейший покой. О, для меня не понадобится ни пуля, ни яд. Все необходимое сделает моя почка. Так какого же вы мнения о мэре? Не знаю, ничего не могу сказать. Он из очень богатой семьи, пожил в свое удовольствие в Париже, когда был молодым, держал скаковую конюшню. Потом образумился. Часть состояния удалось спасти. Он вернулся в дом своего деда, который тоже был когда-то мэром канкарда Потом продал мне земли, которые ему были не нужны. Мне думается, что он хочет быть избранным в Совет Республики и кончить свои дни сенатором. Доктор встал. Можно было поклясться, что за последние два дня он потерял килограмм десять. И если бы он забился сейчас в истерике, в этом не было бы ничего удивительного. «Вы окончательно сбили меня с толку, комиссар. Значит, Гояр в Париже. А все думали, да что он там делает и зачем?» «Все это мы скоро узнаем. Гояр сейчас прибудет в канкарна Пожалуй, даже он уже тут». «Он арестован?» «Во всяком случае, его сопровождают два господина, но это не то же самое». «Что он говорит?» «Ничего. Правда, его ни о чем и не спрашивали». Резко повернувшись, доктор посмотрел в лицо комиссару. На его скулах появились нервные красные пятна. «Что вы имеете в виду? Мне кажется, один из нас сошел с ума». Вы почему-то говорите со мной о Мэрии и Гайяре, а я чувствую, вы слышите? Я чувствую, что меня могут убить в любую минуту, меня не спасут даже эти решетки. Не спасет толстый дурак жандаром, разгуливающий во дворе. И я не хочу умирать, не хочу. Пусть мне дадут револьвер, чтобы я мог защититься, или пусть арестуют тех, кто покушается на мою жизнь, тех, кто убил Лепомере и отравил парно Доктор дрожал всем телом. Я не герой, рисковать жизнью не мое ремесло, я просто человек и, наконец, я тяжело болен. Я и так еле жив, еле нахожу силы бороться со смертью, а вы говорите, говорите без конца, что вы сделали, чтобы спасти мою жизнь. В ярости он вбоднул стену. Все это очень похоже на заговор. Вы все сговорились свести меня с ума. Да. Вы хотите упрятать меня в дом для умалишенных? Может быть, все это происки матери? Я всегда мешал ей, потому что строго следил за своей долей в отцовском наследстве. Но я не сдамся без боя. Мегрэ не шелохнулся. Он по-прежнему сидел посреди белой камеры, одна стена которой была залита солнцем, верхом на стуле, опершись локтями на спинку и зажав трубку в зубах. Доктор возбужденно бегал по камере взад и вперед и казалось, вот-вот забьется в истеричном припадке. Внезапно в камере послышалось негромкое «ку-ку». Это произнес веселый, чуть насмешливый голос с чисто детскими модуляциями. Эрнест Мишу подскочил от неожиданности и осмотрел все углы. Лишь после этого он перевел взгляд на мегре. Комиссар вынул трубку изо рта и, посмеиваясь, искоса глянул на доктора. Казалось, щелкнула соскочившая пружина. Мишу замер, обмякший, растерянный. Он расплывался, таял, становился прозрачным. Казалось, он вот-вот исчезнет. Неужели это вы? Можно было подумать, что его голос доносится откуда-то издалека. Так черевовещатели заставляют говорить неодушевленные предметы и голос раздается неизвестно откуда, с потолка или с фарфоровой вазы. глазами Мегре все еще смеялись, когда он неторопливо встал со стула и произнес серьезным успокаивающим тоном, который совсем не вязался с его выражением лица. «Надо так волноваться. Я слышу шаги во дворе. Через несколько секунд убийца будет здесь, в этой камере». Дежурный жандарм впустил в камеру мэра, но во дворе снова раздались шаги и голоса людей.